Глава 3. «Что мы будем делать дальше, Саша?» Спросил меня Миша. «Расследовать это любопытное происшествие, конечно», улыбнулся я. «Тем более, что у нас есть сразу несколько ниточек. Посуди сам, адвокат Померанцев сказал, что его дядя был известным скульптором». «Знаменитым», поправил меня Миша. «Тем более», кивнул я. значит, в столице должны быть его работы. Кроме того, до сих пор живы люди, которые знали скульптора Померанцева в тот период, когда он еще не превратился в отшельника. Возможно, разгадка нынешней тайны кроется в прошлом скульптора. Я планирую посмотреть на его работы, познакомиться и поговорить с людьми, которые хорошо его знали. «Может быть, поставить возле дома Померанцева городового?» – предложил Миша. «Если там кто-то живет, и заказывает еду, то городовой может его увидеть. «Отличная идея, дружище!» — кивнул я. «Но давай не будем забывать, что в этом доме замешана магия. Так что поставь возле дома сразу двух городовых. Пусть один из них наблюдает за домом, а второй наблюдает за первым городовым. Просто на всякий случай. Кто бы мне еще разрешил оторвать сразу двух городовых от службы ради личного дела?» — проворчал Миша. но потом махнул рукой. «Что-нибудь придумаем». Он взглянул на часы и озабоченно нахмурился. «Саша, я уже опаздываю на службу. Нужно бежать». «Так и беги, кто же тебя задерживает?» — улыбнулся я. «Посмотреть работы скульптора и потолковать с ценителями прекрасного я вполне могу и без тебя». Миша вызвал извозчика и уехал. А я задумался... С кого бы начать расследование? Первым делом мне на ум пришел Игорь Владимирович. Но я тут же вспомнил его утреннюю просьбу. Дед непременно спросит, договорился ли я о встрече с репортером Черницыным. И не то, чтобы я был так уж против этой затеи, но сейчас мне подвернулась интересная магическая загадка. А когда мне попадается магическая загадка, все прочие дела автоматически откладываются в долгий ящик. Поэтому я не стал посылать зов Игорю Владимировичу, а вместо этого принялся перебирать в памяти всех своих знакомых и остановился на фамилии князя Николая Горчакова. Мне доводилось бывать в особняке князя вместе с Никитой Михайловичем Зотовым, и я хорошо запомнил, что в доме Горчакова есть несколько скульптур очень неплохой работы. Учитывая богатство князя и его высокое самомнение, Он уверенно причислял себя к ценителям искусств. «Наверняка он что-то знает о скульпторе Померанцеве, раз уж тот был знаменит на всю столицу». Рассудив так, я послал князю Горчакову зов. «Добрый день, Николай Андреевич. Это Александр Воронцов». «Слушаю вас, Александр Васильевич», — настороженно ответил Горчаков. «Позвольте потревожить вас неожиданным вопросом», — сказал я. «Вы были знакомы со скульптором Арсением Померанцевым?» «Да, я знал Арсения Глебовича», — помолчав, ответил Горчаков. «Отлично», — обрадовался я. «Тогда еще один вопрос. Возможно, у вас есть его работы? А если нет, то знаете ли вы кого-нибудь, у кого они есть? У меня есть скульптурная группа работы Померанцева», — к моей радости подтвердил Николай Андреевич. Э -э «Скажите, я могу заехать к вам и взглянуть на нее?» «Разумеется», — согласился Горчаков. «Когда вас ждать?» «Если вы не против, я хотел бы приехать немедленно. Дорога займет около получаса». «Приезжайте, Александр Васильевич», — ответил князь. «Я буду рад вас видеть». Договорившись с князем Горчаковым, я вызвал извозчика и назвал ему адрес княжеского особняка. По дороге я подумал, что Николай Андреевич обязательно заведет разговор о Юрии. князь очень хотел, чтобы я встретился с его сыном и оценил, насколько изменился Юрий. Пожалуй, слишком откладывать встречу будет невежливо, тем более, что сейчас я собирался обратиться к князю Горчакову за помощью. «Встречусь с Юрием на следующей неделе», — решил я, «как только разберусь с этим неожиданно подвернувшимся делом». Князь Николай Андреевич Горчаков лично встретил меня на крыльце, не доверив такое важное дело дворецкому — Я воспринял появление князя как знак особого уважения, но также и знак того, что князю очень нужно мое решение относительно Юрия. И я не стал мучить его ожиданием. Поздоровался и сразу же сказал. «Николай Андреевич, я готов увидеться с Юрием в самое ближайшее время. К сожалению, дела не позволяют мне покинуть столицу. Вы можете устроить так, чтобы Юрий приехал сюда сам?» На лице Николая Андреевича Горчакова радость смешалась с недоверием. «Вы даете разрешение на то, чтобы Юрий приехал в столицу?» переспросил он. «Вот именно», — кивнул я. «Вы сказали, что он очень изменился в лучшую сторону. У меня нет оснований не доверять вам. Пусть Юрий приедет. Я с удовольствием встречусь с ним у вас дома». «Благодарю вас, Александр Васильевич». Справившись с собой, кивнул князь. и поспешил сменить тему разговора. «Вы упомянули о скульпторе Померанцеве. Так чем я могу вам помочь?» «Да, меня интересует Померанцев», — подтвердил я. «Скажите, вы хорошо его знали?» «Знал», — нахмурился Горчаков. «С ним что-то случилось?» «А вы не знаете?» — удивился я. «Год назад скульптор Померанцев умер». «Да что вы говорите?» Искренне огорчился Горчаков. «Такой талант! Да что там талант! Поверьте, Александр Васильевич, Померанцев был гениальным мастером!» «Как жаль!» Искреннее огорчение князя говорило в его пользу. «Я подумал, что в глубине души князь Горчаков неплохой человек, только немного сноб и не уверен в себе». «Так насколько хорошо вы знали скульптора Померанцева?» — спросил я. «Не слишком близко», — покачал головой князь. «Можно сказать, это было обычное светское знакомство. Но мне повезло, я успел заказать у него одну работу до того, как Померанцев отошел от дел. Возможно, это была последняя его работа, но я не уверен». «Понимаю, что вы не были знакомы близко», — кивнул я, «но меня сейчас интересуют любые сведения. Вы можете хоть что-то сказать о Померанцеве, как о человеке? Какой у него был характер?» как он жил. Арсений Померанцев был настоящим художником, — улыбнулся Горчаков. Щедро сорил деньгами в те периоды, когда у него были деньги. Сам решал, браться ему за заказ или нет, и никогда не учитывал пожелания заказчика. — Как это? — удивился я. — А вот так, — развел руками Горчаков. Померанцев всегда делал то, что хотел, а заказчики с радостью платили за его работы. «И вы тоже?» — еще больше удивился я. «Разумеется», — кивнул Горчаков. «Чем я лучше прочих? Знаете, Александр Васильевич, можно по праву рождения быть аристократом, можно унаследовать титул, но дар художника унаследовать нельзя. Это редкая искра, и только безумец будет относиться к ней без уважения». «Не могу с вами спорить», — сказал я. Теперь мне еще любопытнее взглянуть на работы Померанцева. Что-нибудь еще о нем вы знаете? Всю жизнь Померанцева окружали друзья и женщины, — задумчиво сказал Горчаков. — Женщины? — переспросил я. — Вот именно, — кивнул князь. Он наклонился ко мне и понизил голос. Одно время в светском обществе ходили слухи, что Померанцев ухаживал за тетей нынешнего императора. и его ухаживания были приняты. Но это исключительно между нами, Александр Васильевич. — Разумеется, Николай Андреевич, — кивнул я. — Вот как, ухаживал за тетей императора. — Чему здесь удивляться, — пожал плечами Горчаков. — Все мы не без греха. А принцесса тогда была молода. — И что же случилось потом? — спросил я. «Неожиданно Арсений Глебович решил забросить искусство», — ответил Горчаков. Он отменил все заказы и никому ничего не объяснил. Продал свою мастерскую, купил дом где-то на городовом острове и заперся в нем. Через несколько лет о скульпторе все забыли. Одно время его имя периодически всплывало в светских разговорах, но все это быстро сошло на нет. Вы же знаете, у людей каждый день появляются новые интересы. Горчаков помолчал. Но настоящие ценители, разумеется, и сейчас помнят Померанцева. Поверьте, Александр Васильевич, это был великий мастер. Как жаль, что он умер. Но чем же он был так велик? Удивился я. Неужели лучше многих других скульпторов? Он был выше всех на целую голову. Ничуть не сомневаясь, заявил Горчаков. А то и на две головы, и я нисколько не преувеличиваю. «Что ж», — усмехнулся я, — «теперь мне еще больше хочется взглянуть на его работы. Вы покажете мне?» «Разумеется, Александр Васильевич». Князь сделал приглашающий жест рукой. «Прошу за мной». Князь Горчаков лично проводил меня в огромный зал на первом этаже своего особняка. Высокие потолки зала украшали фрески. На стенах были развешаны картины. Многие работы были очень старыми. Я заметил, что краска на картинах покрылась паутиной тонких трещин. «Это все оригиналы», — небрежно сказал Горчаков, но в его тоне я расслышал гордость ценителя. В простенках между окон стояли изящно выполненные вазы из темно-красного кварца и зеленого малахита, а посередине зала я увидел скульптурную группу, о которой говорил Горчаков. «Эта работа называется «Прощание», — тихо сказал Горчаков, и я услышал, что голос князя дрогнул. Я подошел ближе и с интересом взглянул. Скульптура представляла собой юношу и девушку, которые прощались на морском берегу. Я понял это по мраморной волне, которая захлестнула ноги юноши. Скульптор поразительно точно передал все детали и выражения лиц. я понял что эти двое любят друг друга но в позе юноши была решимость и готовность уйти а сомкнутые на его шее руки девушки выражали отчаяние и желание удержать чем дольше я смотрел на эту скульптуру тем отчетливее я понимал что юноша и девушка никогда больше не встретятся вы почувствовали александр васильевич тихо спросил меня горчаков да согласился я Это действительно трогает до глубины души. Скульптор умудрился вложить в холодный камень такие мощные эмоции, что они пробирали до мурашек. «Теперь я понимаю, почему в свое время померанцев был так знаменит», — сказал я. Мы еще немного полюбовались скульптурой. «Что ж, Николай Андреевич, благодарю вас за помощь», — наконец сказал я. «Сообщите мне, когда Юрий Николаевич приедет в столицу». Я непременно выберу время, чтобы встретиться с ним. — А почему вы так заинтересовались Померанцевым? — спросил меня Горчаков. — Простое любопытство, — улыбнулся я. Услышал его фамилию и решил узнать, что это был за скульптор. Теперь моя жизнь стала несколько богаче. Князь Горчаков сам проводил меня до ворот и на прощание подал руку. — Всего вам хорошего, Александр Васильевич, — сказал он. Искренне рад нашей встрече. Я вышел из княжеского особняка на набережную реки Фонтанки, пересек мостовую, облокотился на чугунные перила и стал думать, что делать дальше. Мимо неторопливо проплывала пара упитанных столичных уток. Они чуть покачивались на темной воде. Одна из уток недовольно закрякала. Наверное, она требовала хлеба. Я с улыбкой развел руками. «Прошу меня извинить, ваше пернатство. Я сегодня налегке. Да, Арсений Глебович Помиранцев, этот странный отшельник, который много лет прожил в одиночестве в старом доме на Каштановом бульваре, и в самом деле оказался очень талантливым скульптором. Пожалуй, даже гениальным. И, подумав так, я ничуть не преувеличивал». Когда я вспоминал увиденную мной скульптуру, у меня по спине пробегали мурашки. Поразительная работа. Просто поразительная. Разумеется, что человек с таким талантом был хорошо известен в столичном мире. Это я ничего не знал о нем, но мне простительно. У меня никогда не было времени интересоваться искусством. А вот в Императорской Академии Искусств Померанцева наверняка хорошо знали. Беда в том, что у меня не было знакомых в Академии, и я даже не представлял себе, к кому в первую очередь нужно обратиться. Мысль об Академии искусств потянула за собой цепочку ассоциаций, и я вспомнил про Анну Владимировну Гораздову. Совсем недавно Его Величество пригласил Анну Владимировну преподавать магию природы в Магической Академии. Разумеется, Магическая Академия — это совсем не Академия искусств, Но, может быть, Анна Владимировна подскажет мне, к кому я могу обратиться? В конце концов, она девушка, а девушки часто больше интересуются искусством. По крайней мере, мне так казалось. В любом случае, этот вариант был ничем не хуже других, поэтому я не стал раздумывать дальше и послал зов Анне Владимировне. Гораздово откликнулась почти сразу. «Здравствуйте, Александр Васильевич». Радостно сказала она. «Вы очень вовремя. Я как раз хотела с вами поговорить». «А о чем вы хотели со мной поговорить?» Немедленно полюбопытствовал я. «О скульптурах», неожиданно призналась Гораздова. От удивления я рассмеялся. «Надо же, какое совпадение! Я ведь тоже хотел поговорить с вами именно о скульптурах. Тогда начинайте вы», предложила Анна Владимировна. «Хорошо», — с улыбкой согласился я. «Предупреждаю, у меня несколько неожиданный вопрос. Меня очень интересует скульптор Арсений Померанцев и его работы. Вы хоть что-нибудь о нем знаете? Или, может быть, у вас есть знакомые в Академии искусств, и вы подскажете мне, к кому обратиться?» «Я поняла вас, Александр Васильевич», — ответила Гораздова. «И мне кажется, я сумею вас удивить». Я не только слышала о скульпторе Померанцеве, но и могу показать вам одну из его работ. Это замечательная скульптура, поверьте мне на слово. Охотно верю, — удивился я. И где же я могу увидеть это чудо? В саду вашего батюшки, — рассмеялась Анна Владимировна. Да-да, Александр Васильевич, одна из работ Померанцева стоит у вас дома. Не у меня дома, а возле дома моего отца. Тактично поправил я. Все-таки, Анна Владимировна, это очень разные вещи. Но вы правы, вам удалось меня удивить. А вы приезжайте к нам, предложила Анна Владимировна. Я как раз сейчас дома и никуда не собираюсь. Встречу вас и покажу вам скульптуру. Заодно расскажу и о моей просьбе. А мой отец тоже дома, поинтересовался я. Нет, рассмеялась гораздо. «Василий Игоревич с утра уехал проверять мастерские и будет не раньше вечера, так что вы не рискуете с ним встретиться. Приезжайте, я буду вас ждать». «Хорошо», — согласился я и посмотрел на часы. «Так получилось, что я совсем недалеко от вашего дома, поэтому буду у вас через 15 минут». «Отлично», — обрадовалась Анна Владимировна. «Я встречу вас у ворот». «Предупредите охранников, чтобы они скрыли от отца моего появления», — попросил я. «Иначе он обидится, что я его не дождался». «Так и сделаю», — рассмеялась гораздо. От особняка князя Горчакова до дома моего отца было совсем недалеко, поэтому я решил прогуляться пешком. Пересек фонтанку по узкому пешеходному мостику и углубился в путаницу проходных дворов между фонтанкой и мойкой. Затем вышел на главный проспект и в задумчивости остановился возле статуи, которая изображала одного из императоров. К своему стыду я не знал, что это за император, но по достоинству оценил высоту статуи и ее величественный вид. Я обошел статую вокруг и внимательно разглядел со всех сторон. Да, эта скульптура была совсем не похожа на работу Померанцева. Несмотря на точность в деталях, статуя императора выглядела безжизненной. Сразу было понятно, что это позеленевшая от времени бронза. На лице Его бывшего Величества навеки застыло скучающее выражение. Нет, прав, был Горчаков. Пожалуй, помиранцев на голову выше многих других скульпторов. К пьедесталу статуи была прикручена бронзовая табличка. Наверняка на ней значилось имя императора. а также фамилия скульптора, который изготовил статую. Я даже хотел прочитать надпись на табличке, но потом забыл. Меня отвлекли мои размышления так, что я вспомнил о табличке только когда добрался до дома моего отца. Что ж, прочитаю в другой раз, ничего не поделаешь. Гораздого встретила меня у ворот, как и обещала. — Я очень рада вас видеть, Александр Васильевич, — улыбнулась она. «Вы чудесно выглядите», — ответил я. Затем кивнул знакомому охраннику, и мы с Анной Владимировной мимо крыльца пошли в сад. «Так э, статуя работы Померанцева и в самом деле стоит у нас в саду?» — удивился я. «Конечно», — кивнула Гораздова. «А вы подумали, что я шучу? Знаете, я только что был в гостях у князя Горчакова. У него тоже есть работа Померанцева. «Так вот, Горчаков держит свою статую в специальном зале под надежной охраной, а у нас скульптура просто стоит на улице под дождем, под снегом. Мне кажется, это может ей повредить». «Я тоже так думаю», — рассмеялась гораздо. «Но вы же знаете своего батюшку. Если он решил, что скульптура должна стоять в саду, значит, именно там она и будет стоять». «Да, я хорошо знаю своего отца», — согласился я. Спорить с ним трудно, а самое главное — абсолютно бессмысленно. — Впрочем, в саду эта скульптура очень уместна, — сказала Анна Владимировна. — Неужели вы ее не помните? — Не помню, — удивленно подтвердил я. — Возможно, отец приобрел ее как раз в то время, когда я уже учился в магическом лицее. — Кстати, вы не могли бы его об этом спросить? — Непременно спрошу, — пообещала Анна Владимировна. Мы свернули на одну из боковых дорожек, по обеим сторонам которой росли пышные кусты сирени. Сирень давно отцвела и теперь радовала глаз только сочной зеленью листьев. — А вот и скульптура, — сказала Гораздова. — Прошу, Александр Васильевич, любуйтесь. Эта статуя была еще удивительнее той, которую я видел у князя Горчакова. Скульптура в нашем саду изображала садовника. Да-да, обычного садовника в широкополой шляпе и с граблями в руках. Эта скульптура очень напоминала садовника Люцерна, и я поймал себя на том, что внимательно разглядываю черты лица статуи. Впрочем, толку от этого было мало. Дело в том, что лицо садовника Люцерна всегда скрывалось в тени широких полей его шляпы. Единственное, что могли видеть другие люди — Это редкий желтый блеск его глаз. Скульптура садовника, которую изготовил Померанцев, выглядела абсолютно живой. Казалось, будто садовник только что загребал с дорожки опавшие листья и просто остановился на минутку, чтобы передохнуть. «Надо же!» — сказал я. «Изумительно!» «Вы правы, Александр Васильевич», — согласилась Гораздова. «Мне эта скульптура тоже всегда кажется живой». Она очень хорошо подходит саду. Я часто прихожу, чтобы полюбоваться на нее. От фигуры садовника веяло спокойствием и уверенностью. Это был простой человек, занятый простой, но нужной работой, и он ничуть не сомневался в том, как он живет и что он делает. Человек труда, по-другому и не скажешь. Я подошел ближе и дотронулся до скульптуры. Нет, обыкновенный камень. Гладкий и холодный. «А что вы знаете о самом Померанцеве?» Спросил я гораздо ву. Анна Владимировна покачала головой. «Ничего, кроме того, что он больше не занимается скульптурами. Говорят, он куда-то переехал, но никто не знает, куда именно. Кажется, Анна Владимировна не знала о том, что скульптор Померанцев скончался, и я не стал говорить ей об этом. Ни к чему расстраивать девушку». «Очень жаль, что господин Померанцев больше не работает», — с огорчением повторила Гораздова. «А почему вам жаль?» — поинтересовался я. «Об этом-то и хотела с вами поговорить. Вы же знаете, что император пригласил меня преподавать в магической академии». «Да, я помню», — кивнул я. «И очень рад за вас». «Спасибо», — улыбнулась Гораздова. «В таком случае вы помните, что я буду преподавать магию природы». и для начала мне предложили благоустроить парк Академии. Это хорошая возможность сразу же проявить себя. Но, разумеется, я согласилась. Если переустроенный парк понравится руководству Академии, то мне предложат привести в порядок несколько городских парков. А это для меня очень важно. Вы же понимаете, Александр Васильевич, это не вопрос денег, но... Гораздого замолчала, я улыбнулся. Прекрасно понимаю вас, Анна Владимировна. «Я очень хорошо знаю, что такое любимое дело». «Вот-вот», — с энтузиазмом закивала Анна Владимировна. «Я уже составила план благоустройства парка. И вы знаете, в парке Академии прекрасно смотрелись бы садовые скульптуры, например, такие, как этот садовник. Но я не знаю, у кого их заказать. Теперь вы понимаете, почему меня так огорчило то, что господин Померанцев больше не берет заказы?» «Понимаю», — согласился я. «А о чем вы хотели посоветоваться со мной?» «Как раз об этих скульптурах», — ответила Гораздова. «Я подумала, что изображения людей в парке будут выглядеть скучно. Хорошо бы поставить там скульптуры каких-нибудь магических существ. А вы ведь знакомы с магическими существами, Александр Васильевич?» «Я не ошибаюсь?» «Так вот, к чему вы клоните», — рассмеялся я. «Да, Анна Владимировна, я знаком с некоторыми магическими созданиями». Но не уверен, что они согласятся позировать для скульптора. Но вы могли бы поговорить с ними об этом?» Простодушно спросила Гараздова. «Поговорить могу», — согласился я. «Но ничего не обещаю». А про себя я подумал, что мрачная черная фигура туннелонца великолепно смотрелась бы в парке Магической Академии. Наверняка она привела бы в трепет не одну впечатлительную студентку». «Благодарю вас, Александр Васильевич», — улыбнулась гораздо. «Я надеялась, что вы согласитесь мне помочь. У меня к вам есть еще одна просьба». «Слушаю вас», — кивнул я. «Раз уж вы заинтересовались скульптурой, я думаю, что это неспроста. В общем, если вам случайно попадется подходящий скульптор, дайте мне, пожалуйста, знать». «Договорились», — улыбнулся я. «Благодарю вас за помощь, Анна Владимировна». «Может быть, останетесь пообедать?» — предложила Гораздова. Я покачал головой. «Ни в коем случае. Насколько я помню, у моего отца была привычка иногда возвращаться домой раньше назначенного срока. Сегодня слишком хороший день, и я не хочу портить его нашей встречей».